Глава двадцать Я проснулась и некоторое время не могла понять, где нахожусь. Потом сообразила — это Ям, почтовая станция, на которой мы с графом Демидовым остановились накануне. С тревогой заглянула под кровать, сундучок был на месте. Только после этого я смогла расслабиться вернулась на подушку и прокрутила в памяти вчерашний день, который прошел в дороге. С Сонечкой и авдоте Михайловны мы попрощались накануне. Я старалась держаться, улыбалась. Был легкий ужин, на котором Елисей Иванович отказался присутствовать, сославшись на срочные дела. Будьте осторожны, напутствовала мягко Елагина. Надеюсь, сейчас получше на дорогах стало. Но раньше... Она покачала головой прижав руку с платочком груди. «Во много приходилось ездить с мужем?» — спросила я, на самом деле не особенно желая слушать дорожные истории в красках. «О, милая госпожа, и не перечислить за вечер, особенно когда только обвенчались. Николушку его по три-четыре раза снимали с места. Мы ездили. Хорошо, что мы ездили с другими сослуживцами мужа. К нам не совались. А может, и просто везло так. Помню». Приезжаем на почтовую станцию, а там крик стоит, плач. Женщина с двумя маленькими детьми бьется, рыдает. Подсел к ней в попутчике какой-то тать и на полпути порешил и мужа ее, и имщика. О, страсть! Выкинул ее с детишками из повозки и уехал. И как они не замерзли, пока дошли? Натерпелись бедные. Детки совсем крошки были. Конечно, я читала и знала о подобных историях. Они не были редкостью, но тут меня просто до костей пробрало. Встала перед глазами та неизвестная мне женщина, ее дети, которым пришлось пережить такое. — Авдотья Михайловна, — произнесла я сдавленно, — прошу вас, не продолжайте. Это совсем не то, что я хотела бы слышать накануне дороги поэтому я и прошу вас быть осторожнее», — рассудительно ответила Авдотья Михайловна и кликнула Машу. «Девушка сегодня отправлялась со мной в гостиницу». Горничная вошла уже в дорожном платье, возбужденно сверкая глазами. Было видно, что она счастлива переменам в своей жизни. «Мария», — строго проговорила Елагина, — «мы родня». Поэтому выслушай мое наставление. Веди себя скромно, слушайся, госпожу, во всем, не перечь, не заговаривай с мужчинами, упаси, Боже, сама. Если спросят про госпожу, не отвечай, а тут же ей докладывай. Я перевела взгляд на Соню. Она сидела грустная, со спящим котенком на руках. И я поманила ее к себе. «Сонюшка, моя дорога в Петербург да обратно». Займет несколько месяцев. Но я обязательно за тобой вернусь. Обещаю. Девочка подняла на меня глаза. А вдруг что случится? Говорила она уже хорошо, только если знать, что раньше были проблемы, можно было заметить изъяны. Все будет хорошо, твердо ответила я. Со мной едут Михле и Байбал. Они меня защитят. А может и так все гладко пройдет. В гостинице меня ждал Елисей Иванович, чтобы попрощаться. Машу я отправил в гардеробную, где большая часть вещей была уже сложена. Подожди меня там, Маша, у нас есть еще кое-какие дела перед сном. Осмотрись там пока. Девушка кивнула и вышла. Я протянул Елисею Ивановичу обе руки взволнованная. Дорогой Елисей Иванович, если бы не вы — Ай, вы бы знали, как я вам благодарна. Это же просто провидение Божьим было встретить вас. Вы родным человеком мне стали, Елисей Иванович. Управляющий подержал мои руки, а потом бережно поцеловал каждую, уколов усами. — Не пускал бы я вас, да вы не послушаете, — выдохнул он. — Сбереги вас, Бог, от злых людей. Я верю, что кто-то сильный вам помогает. «Может, ангел-хранитель такой достался?» «У меня много таких хранителей, а вы — главный из тех, кто на земле!» Почти всхлипнула я. Расставаться было тяжело, ужасно. Наверное, как с родным отцом, который оберегал, заботился, учил. Елисей Иванович выглядел старше, чем обычно. Сейчас было видно, что человек прожил непростую жизнь — Ее удары, опасные повороты и тревоги были впечатаны морщинками в доброе и мудрое лицо. «Береги себя, Янушка!» — сказал он внезапно, просто, действительно, по-отцовски. И ушел. «Мы обязательно скоро встретимся», — прошептала я, глядя в закрывшуюся за ним дверь. Несколько минут я постояла так, переживая прощание, а потом пошла в гардеробную чтобы с машей уложить последние вещи а потом лечь спать в пять утра за мной приехал граф демидов сундуки мои уже были привязаны к экипажу сзади михлоя держался все время рядом со мной а байбал сидел рядом с кучером граф выглянул из своего экипажа заспанный и опухший попытался выбраться мне навстречу но я остановил его жестом не надо Поедем сразу. И с облегчением выдохнула, когда его голова спряталась обратно. Мне показалось, что Демидов вчера бурно отмечал отъезд и был рад продолжить спасительный сон в карете. Несколько минут и мы уже двигались по улицам Энска, а примерно через час выехали за пределы города. Скучная какая дорога, госпожа Мали. Разочарованно проговорила Маша. Одни леса стеной. Мне нравятся леса. Не согласилась я. «Вообще люблю деревья и цветочные поляны». «Цветы, да», — поддержала разговор Маша. Я устроилась поудобнее в подушках, чтобы уснуть до первой нашей остановки. Разбудил меня бодрый голос графа Демидова, который заглядывал в окошко моего экипажа. Мы стояли на месте. Маши рядом не было. Однако ее голос слышался неподалеку, Она смеялась и что-то щебетала, кокетливо обращаясь к кому-то. «Вот вам Авдотья Михайловна и все ваши наставления», — подумала я и посмотрела на графа, постаравшись сделать это приветливее. «Доброе утро, ваше сиятельство. Я вижу, мы остановились. До почтовой станции мы доехать ведь еще не могли. Какова причина остановки?» «Госпожа Мали, причина — превосходный завтрак на траве. Я решила устроить для вас пикник» шампанским икрой холодными перепелами и фруктами выходите скорее все уже готово. Откровенно говоря, я была уже порядком голодна, а звучало все это соблазнительно и вкусно. поэтому я непритворно улыбнулась с удовольствием граф и вышла из кареты. Он взял меня под руку и мы прошли к расстеленному неподалеку пледу. Все перечисленные яства, были художественно выложены на нескольких больших блюдах. Шампанское в серебряном ведерке. Вся эта самобранка была расположена на солнечной поляне при дороге. Растущая тут же береза отбрасывала подвижную тень, играя молодыми листочками на легком теплом ветру. Обернувшись на карету, я убедилась, что Михле занял рядом с ней свой пост. Там для прислуги отдельно накрыто, небрежно прокомментировал Демидов. На всех. Ваш стуган тоже может расслабиться и пойти поесть. У него свои инструкции, ваше сиятельство. Я присела на одну из подушек. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Вот вы можете налить мне шампанского. По-моему, я услышала, как граф скрипнул зубами, однако он улыбнулся. Это шампанское я вожу с собой для особых случаев. — доверительно сообщил он. Я про себя поморщилась довольно скобрезному тону. Очевидно, что его сиятельство принял на грудь еще раньше и покрепче, чем шампанское. Завтрак прошел сносно. Я с аппетитом поела. Икра была свежей, вино сухим и легким. Может, немного прогуляемся по этой поляне? — предложил Демидов. Я отказалась. — Лучше поедем. Мы ведь точно... До темна доберемся до почтовой станции. Да не беспокойтесь, первый наш ям не так далеко от Энска. Там перепутье, потому что. Мы разошлись по каретам и продолжили путь. Граф не обманул меня. Мы в самом деле добрались до ямы довольно быстро, примерно через три или четыре часа после нашего завтрака. Оглядевшись на месте, я немного успокоилась это была большая станция. К ней сходились несколько крупных дорог. Кроме наших карет, там находилось три почтовых экипажа. В глубине двора виднелись еще подводы. Два одноэтажных небольших дома были соединены между собой перекрытием. Там стояли какие-то ящики и мешки, сновали почтари и работники. Место было не очень уютное, но из-за живости казалось безопасным. «Госпожа Мали, вы сейчас пообедаете все вместе, а потом вас проводят на женскую половину». Там вы сможете отдохнуть. Ничего не бойтесь, у нас здесь спокойно. Лихой люд не злобствует. Слишком уж открытое место. Так встретила меня какая-то женщина в простом крестьянском платье-платке. и Видимо, она занималась здесь обустройством гостей. «Скажите, граф, — шепнул я Демидову, — откуда она знает, как ко мне обращаться?» как будто была предупреждена о нашем приезде. Граф довольно усмехнулся. «Ну, конечно же, я посылаю одного из своих людей верхом, чтобы встречали на станциях как следует, и никаких задержек не было. Знаете, там горячая еда, чистая постель. Я люблю, чтобы все было готово к моему приезду заранее. Я не люблю ждать». «Очень предусмотрительно!» Я закатила глаза, но так, чтобы граф не заметил. После простого но сытного обеда из пирогов с капустой и мясом и свежего молока хозяйка повела нас с Машей на обещанную женскую половину. — Я вам, госпожа, свою комнату отдам, — доверительно проговорила хозяйка. — Она отгорожена, вам там ловчей будет. — Не стоит беспокоиться, не надо. Мне и в общей комнате будет удобно. Поспешила я отговорить ее, но не смогла. Уперлась она намертво. Мол, заморские принцессы, у них не каждый день, поэтому просят не обижать. Я вздохнула, обижать никого не хотелось. Впрочем, за закрытой дверью может и правда спокойнее. А там пойди проходной двор. Второй кровати там для прислуги вашей нет. Но можно на сундуке постелить. Я посмотрела на Машу. Та согласно кивнула, выбрав ночевку рядом со мной. Несмотря на то, что дом показался мне надежным в плане безопасности, я не могла уснуть всю ночь. Крутилась, вертелась, желая, чтобы поскорее наступило утро. Несколько раз я заметила, что Маша будто бы приподнимает голову и вглядывается в темноту, в мою сторону. Однако, когда я звала ее тихонько, она не отвечала. Забылась я под утро от усталости, а когда проснулась, Маши не было. Но зато сундучок находился на месте, там, куда я его переставила, глубоко, под кроватью. Я подумала, что нужно что-то придумать, чтобы все самое ценное всегда находилось в безопасности. Обвешаться камнями и королевой в придачу заметно будет. Не расставаться с братьями-охранниками ни днем, ни ночью, и на минуту — смелая мысль, но не поймут. В комнату заглянула Маша. «Проснулись, госпожа? Так я принесу умываться?» Я кивнула ей, продолжая размышлять. «Почему мы не продумали все заранее?» Мне казалось, что я буду всегда под присмотром Михлея и Байбала. А тут то завтрак, то обед, то мужские и женские половины дома. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Нужно было соображать сейчас же, пока мы не двинулись дальше.